Мне самому недостаточно известен тайным его собственного сердца. Я не знаю, когда я стал думать, что Сагнес связаны все мои ранние светлые надежды. Мне самому неведомо на какой стадии горя, вызванного моей утратой, я связал эту мысль с думами о том, что в своем равном, в своем молчании я отрынул сокровище её любви. Может быть, я услышал шёпот давних размышлений об ужасной потере или тоски по тому, чему никогда не суждено сбыться, которые уже были знакомы мне прежде? Но эти размышления прозвучали в моей душе новым упрёком и новым раскаянием, как раз тогда, когда, оставшись один, я так страдал. Если бы в это время я часто бывал в её обществе, В минуты слабости и тоски я выдал бы себя. Именно этого я смутно опасался, когда впервые решил не возвращаться в Англию. Я не мог поступиться хотя бы частицей её сестринской привязанности. А если бы я себя выдал, между нами возникли бы принуждённые отношения, которых до той поры не было. Я не мог забыть, что сам решил какого-то чувства, которое она ко мне питает. Если когда-нибудь она любила меня иной любовью, а мне казалось, такое время было, я пренебрёг этой любовью. Когда ты мы оба были детьми, и я привык смотреть на неё как на существо, на которое не простираются мои самосбродные мечтания. Я отдал свою нежность и страсть другому существу. Я поступил не так, как мог бы поступить, и тем, что она стала для меня, я обязан себе и её чистому сердцу. Когда перемены во мне, которые происходили постепенно, только ещё начались, я пытался понять самого себя и исправиться. Я возмечтал о том, что после искусы, может быть, наступит день, когда я смогу исправить ошибку прошлого, и мне выпадет на долю великое счастье стать её мужем. Но время шло, а с ним рассеялись и туманные надежды. Если она и любила меня когда-нибудь, Анастасия благодаря этому ещё более священной для меня. Я слишком хорошо помнил те признания, какие я ей делал, помнил, как открывалось перед ней моё метавшееся сердце, знал цену жертв, какие она принесла, чтобы стать моим другом и сестрой, и победы, которые она над собой одержала. Если жена никогда меня не любила, как могу я думать, что она полюбит меня теперь? Я всегда сознавал Насколько я слаб рядом с ней, такой твёрдый и сильный. Теперь я чувствовал это ещё глубже. Кем бы я стал для неё, а она для меня, если бы я оказался её достойным, какое это имеет значение, раз этого не случилось? Всё отошло в прошлое. Виновник я сам, и потеряв её, наказан по заслугам. Да, в этой борьбе я страдал жестоко и горько раскаивался. Однако всё время меня не покидало чувство, что по чести и справедливости я должен отбросить недостойную мысль и вернуться к дорогой мне девушке, когда все мои надежды рассеялись как дым, к девушке, от которой я легкомысленно отвернулся в пору их рассвета. Чувство это неразрывно было связано со всеми моими размышлениями о ней. Я не мог скрывать от себя, что люблю её. и готов посвятить ей всю мою жизнь. Но я ехал домой убеждённый, что теперь уже слишком поздно, и в наших давних отношениях ничего не может измениться. Часты и подолгу я думал о том, что говорила моя дорогая судьба нашего брака через несколько лет, если бы этому браку суждено было продлиться. И я понял, что несбывшееся нередко является для нас по своим последствиям такой же реальностью, как и то, что совершилось. Теперь эти годы, о которых она говорила, минули, они были реальностью, неспослы мне в наказании и не за горами мог быть предречённый ейу день, если бы не расстались с ней навсегда, пока были ещё совсем юными и безрассудными. Я попытался представить себе, как приучился бы я к самоограничению под влиянием Магнуса, Каким стал бы решительным, насколько лучше бы знал самого себя, свои недостатки и заблуждения, и размышляя о том, что всё это могло быть. Я пришёл к выводу, что это никогда не сбудется. Вот каково было моё душевное состояние, подобно зыбучим пескам, переменчивое и неустойчивое, с момента отъезда до возвращения домой по истечении 3 лет. Прошло 3 года со дня отплытия корабля с эмигрантами. И в том же самом месте, и в тот же самый час заката я стоял на палубе пакетбота, доставившего меня домой, стоял и смотрел на разовеющую воду, в которой отражался корабль. 3 года, как много времени, и вместе с тем как мало, когда они миновали. Мне была дорога родина и дорога Агнес, но она не была моей и никогда не будет. Когда-то она могла быть моей, но это было когда-то. Глава 59. Возвращение. Осеньним холодным вечером я высадился в Англии. Было темно, лил дождь, И за минут у меня довелось видеть больше тумана и грязи, чем за целый год. В поисках кареты я прошёл от таможни до монумента, и хотя дома, обращённые фасадом к каналам полным воды, казались мне старыми друзьями, я не мог не пожалеть, что эти друзья чересчур грязны. Давно мне приходилось замечать, да, пожалуй, и каждому приходилось, что когда уезжаешь из знакомого места, этот отъезд является сигналом ко всевозможным переменам. Из окна кареты я видел, что старинный дом на Фиш-стрит-Хилл, к которому целый век не прикасались маляры, плотники и каменщики, снесли в мое отсутствие. Увидел, что находившийся в соседней улице другой дом, чья неприспособленность к жилью и неудобство были освящены временем, подвергся перестройке, и право же, я почти ожидал, что собор Святого Павла покажется мне более древним, чем раньше. О переменах в судьбе моих друзей я был осведомлён. Бабушка уж давно вернулась назад в Дувр, а Треддлс вскоре после моего отъезда начал помаленьку выступать в суде. Теперь он проживал в Грейсине и в одном из своих последних писем сообщил мне, что лелеет надежду скоро сочетаться браком с самой замечательной девушкой на свете. Они ждали меня домой к Рождеству и не помышляли о том, что я приеду так скоро. Мне хотелось сделать им сюрприз, и потому я намеренно ввёл их в заблуждение. Однако я был достаточно непоследователен и почувствовал себя несколько обескураженным, когда никто меня не встретил, и мне пришлось ехать одному в полном молчании по улицам, утонувшим в тумане. Впрочем, знакомые лавки с приветливо светившимися витринами подбодрили меня, и когда я вышел из кареты у входа в кофейню в Грейс-Инни, я обрёл хорошее расположение духа. В первый момент кофейня напомнила мне о тех временах, когда я проживал у Голден Кросс, и обо всём, что в той поре произошло, но это было вполне естественно. Не знаете ли вы, где живёт ввинни мистер Треддлс, спросил я локей Грейсу Камины в зале кофейни. Холборн Кортс, аэр номер 2. Скажите, приобретает ли мистер Треддлс известность среди адвокатов, осведомился я. "Вил, возможно, сэр, но об этом мне ничего не известно", ответил Локэй. Локэй, он был средних лет и худощав, прибегнул к помощи другого слуги, занимавшего пост более высокий. Это был человек тучный с двойным подбородком, пожилой, внушительный на вид. На нём были чёрные штаны и челки. Он вышел из загородки в конце зала. впоминавшей загородку, за которой находится Скомья циркового старосты. Там он восседал перед денежным ящиком, адресной книгой, списком адвокатов и другими книгами и бумагами. "Справляются мистер Трэдл с Сехолборн-Корт второй номер", сообщил ему худощавый лакей. Внушительно на вид слуга знаком вел ему удалиться и медленно повернулся ко мне. Я спрашивал, приобретает ли мистер Треддлс из номера 2 на Холборн-корт известность среди адвокатов, снова спросил я. И когда нянь мне слышал густым басом ответил старший слуга. Мне стало обидно за Треддлса. Он человек молодой, давно вынь, спросил личственный слуга строго на меня глядя, около 3 лет. слуга, живший за своей загородкой церковного старосты, пожалуй, лет 40, не удостоил вниманием столь незначительную особу и спросил, что мне желать на обед. Тут я почувствовал, что снова нахожусь в Англии, и был не сказанно обижен, затрадился. Повидимо, ему не везёт. Я смиренно заказал рыбу и бифштекс и стоя перед камином размышлял о неизвестности, традился. Старший слуга то появлялся, то исчезал, и наблюдая за ним, я пришёл к выводу, что почва в саду, где возрос этот цветок, весьма неблагодарна. Здесь всё имело большую давность. Всё оказалось издавна застывшим, торжественным, церемонным. Я кинул взглядом зал. Пол посыпан был песком, так же как в те времена, когда старший слуга был ребёнком, если он был им когда-нибудь. что крайне маловероятно. В отполированных столах старинного красного дерева я видел своё отражение, на начищенных лампах незаметно было ни единого пятнышка. Удобные зелёные портьеры на блестящих медных прутьях занавешивали вход в каждое из отделений общего зала, в обоих каминах весело пылал уголь. Ряды внушительных графинов, выстроенных в образцовом порядке, свидетельствовали о том, что в погребе гнадёти бочки дорогого старого портвейна. Англию, как и юриспруденцию, мелькнула у меня мысль, весьма трудно взять приступом. Я поднялся наверх в свой номер, чтобы переодеться, так как моё платье промокло. Внушительные размеры обшитой панелью комнаты Помнится, она находилась над аркой ведущей в ин, необъятная кровать под пологом, непоколебимо важный комод, всё, казалось, восставало против успеха тредлса или другого такого же ён восьмильчика. Снова я спустился вниз и уселся за обед. Сервировка стола и строгая тишина в зале, летний коникулы ещё не кончились и посетителей не было. Красноличие свидетельствовали о дерзости Трэддлса, предрекая ему, что на пристойное существование он сможет надеяться лишь через 20, не раньше. С той поры, как я уехал, я не видел ничего подобного, и надежда на успех моего друга совершенно рассеялась. Старший слуга не обращал на меня внимания, больше он ко мне не подходил. Он занялся пожилым джентльменом в длинных гентрах, перед которым красовался графин с винтом из замечательного портвейна, который появился, казалось, сам собой из погреба, так как никто его не заказывал. Второй лакей шёпотом сообщил мне, что этот пожилой джентльмен, ушедший отдел Натаюс, очень богат, проживает на Грейс-ин-сквер и должен будет оставить всё своё состояние дочке своей прачки. Ходит слух, что у него в шкафу хранится серебряный столовый сервиз, весь потускневший от долгого неопотребления, хотя смертные видели у него в квартире только одну ложку и вилку. Тут я окончательно понял, что Тредл спогиб, и нет для него никакой надежд. Однако мне хотелось как можно скорее увидеть милого старого друга. Пообедыв с такой быстротой, Кетроетнють не могла возвысить меня в глазах старшего слуги, я поспешил уйти чёрным ходом. Дом номер 2 на Холморн-корт. Я нашёл скоро. Доска с именами жильцов, висевшая на двери, извещала, что мистер Треддл занимает квартиру на верхнем этаже. Я поднялся наверх, Древней шаткой лестницы было тускло освещено, на площадках висели маленькие масляные лампы, и фитилёк виднелся в широобразной крошечной темнице зелёного стекла. Поднимаясь по лестнице, я услышал смех. Этот не отнюдь не был смехом адвоката или поверенного, это не был смех адвокатского клерка или клерка поверенного. Нет, это смеялись две или три девушки. Я остановился, чтобы прислушаться. И тут моя нога попала в выбоину, которую досточтенное общество Grace Inn не удостожилось прикрыть доской. Падая, я произвёл неактруй шум, а когда высвободил свою ногу, всё стихло. Теперь я подвигался уже более осмотрительно. Сердце моё усиленно билось, когда я остановился перед дверью с надписью Mr Traddles. Я постучал. За дверью послышался шум, но и только я постучал снова. Появился смышлёный на вид подросток, не то клерк, не то мальчишка на побегушках. Он запыхался и посмотрел на меня с вызовом. "У тебя мистер Тредлс?" спросил я. "Да, сэр, но он занят. Мне нужно его видеть". Подросток кинул меня взглядом и решил впустить. Распохнув дверь, он пропустил меня сначала в крошечную переднюю, а затем в маленькую гостиную. Тут я увидел старого моего друга, он тоже запыхался, склонившись над бумагами, сидел за столом.